пыталась хоть что-то пролепетать в свое оправдание. А потом внезапно поднялся заросший растрепанный черной бородой Нино Сараторе, которого я не сразу узнала, и, не стесняясь в выражениях, поставил моего обидчика на место. Как долго я не видела его? Года четыре, может, пять? Помню, я похолодела от волнения, но мне казалось, я вся горю. Как только Нино договорил, мужчина сдержанным жестом попросил ответного слова.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 Мужчина выслушал Нину с каменным лицом, после чего жестом попросил его уйти с дороги и направился к выходу.